Генерала Веретенка вместе с сопровождающими разместили прямо в штабе. Две комнаты, зная о приезде комиссии, загодя облизали. В поселке размещать гостей век бы их не видеть, просто негде. Постучав и услышав «да», подполковник вошел к генералу ВДВ, изобразив на лице бодрость. «Заходи, Петр Валерьевич». — пригласил инспектор. — Встречаешь — хорошо. На столе перед гостем стояла огромная порция яичницы с салом, с которой он еще не разобрался, и стопка водки, наполненная до краев. — Садись, выпьем. Подполковник был готов пить с ним сутки напролет, лишь бы только они никуда из штаба не выходили. — Не вышло. — Не вышло. Евздрихин прилетел через девять пятьдесят девять после звонка по полевому телефону. Вот, не у каждого ротного телефон стоит, а у него, у прапорщика, есть. А все потому, что он, Евздрихин, может, в нужную минуту понадобится. Приятно? Только не сегодня. Усатый человечек нарезал круги вокруг своей машины и, Двигатель которой продолжал работать, пожирая ценный, украденный, а от этого его ценность еще больше, бензин. Когда он в последний раз покупал горючку? А, насрать, вспоминать некогда, тут такое. Как он мог не выключить фары? Вчера ведь даже ни капли, бля, ни единой. Аккумулятор недавно заряжал, какое горе. «Надо же, как все плохо! Это надо же!» «Если машина по дороге заглохнет, придется заводить колевым стартерам, позориться перед начальством. Колеса переставить с его на комбатовскую они не успевают. В любой момент может выйти генерал. Еще мудрецкий с толку сбивают, крутится здесь, судит над ухом». «Мерж по дороге в парк не пройдет, на брюхо сядет, и Волгам там делать нечего. Придется вам, Петр Петрович, всех везти на своем УАЗе!» Евздрихин вставлял в рот цигарки одну за другой, продолжая натаптывать вокруг авто. «Юр, ну как же я свет-то не выключил? Я же старый воин, готовился! Э-э-э! А ну давай аккумулятор со служебной!» Прапорщик осекся. — А? — притворился не въехавшим в ситуацию лейтенант. — Нет, ничего, дурная мысль. — Ну да, ну да, придется капот открывать, а номерок-то двигателя я помню, наизусть выучил. Теперь он мне снится вперемешку с девичьими упругими тичками. — Всякое бывает. — Всякое бывает. "Сочувственно отвечал лейтенант: "Э, генеральские это машины для разбитых дорог совсем непригодны. К нам надо на джипе приезжать". Генерал, подполковник и шестёрки небольшим стадцем вышли на крыльцо. "Поехали технику смотреть", громко объявил Беретёнко. "Показывайте, где тут у вас парк". Стоил охряков корректно объяснил, что парк далеко, что пешком долго, что надо на машине. Генерал направился к своему мерседесу. Не пройдёт, товарищ генерал, ляпнул ему Здрыхин. Почему? удивился инспектор. Прапорщик посмотрел на Мудрецкого, на жужжал всё ж на духом. Сам и не заметил, как сказал. Даже если прав, при высоком начальстве лучше языку воли не давать. Там дороги никакой нет. Стоил Охряков поспешил подтвердить: прапорщик прав. Чего тут у тебя? Козёл под парами. Ну ладно, оставайтесь все здесь, капитан со мной. Стоил Охряков улыбанулся. В парке всё должно быть на мази. В паркину, к командиру 3-го роту уже отзвонили, что они собрались раньше. Сейчас в ближайшем полисадничке должны начать затеваться шашлыки, чтоб сразу после поверхностного осмотра по 150 баньки, а вечерочком домой в град Самару. Как только у вас с генералом, подполковником, адъютантом и Евздрикевым Завернул за штаб, мудрецкий со всех ног, бросился через вылезанную клумбу прямо к разогретому ГАЗ-66. — Гони! — крикнул он Резинкину, запрыгивая в кабину. — Выгорит дело, к отпуску пять дней добавлю. Витя рванул с места, представляя, как он в пьяном угаре лежит на Аленке лишние пять дней ночей. и опрометчиво вылетел из-за казармы на дорогу прямо перед УАЗиком с инспектором. Поворачивая, он едва не снес передний бампер с офицерами. — Хорошо, Евздрихин успел притормозить, иначе ЧП. — Ваша машина? — с ехидной улыбочкой спросил Веретенка. Но не мог стоило Хряков ответить, что американская. «Надеюсь, местные лихачи под зад нам по дороге не нападают?» Прапорщик принял слова на свой адрес и погнал за грузовиком следом. «А то из слов генерала вытекает, что за рулем плохой водитель». «Начень хорошо. Держись за ним. Если грузовик в парк, обязательно с водителем побеседую». Будь у стойла Хрякова сейчас в руках стальной пруд, он бы вязал из него кружева. Витек смотрел то на слегка подсохшую дорогу, то в зеркало заднего вида. Лейтенант сидел рядом и теребил верхнюю пуговицу афганки. «Успеют или не успеют? Успеют или не успеют?» Плохо заточенный топор весело затюкал по толстому сосновому стволу. Лёха Простаков ещё не успел толком проснуться после экстренного подъёма, а тут надо рубить, валить. Место для засады нашли быстро. Высоченная сосна сама напрашивалась быть снесённой под корень. Да и от дороги она близко. па ножиде надо выл андрей подрубая дерево и тяжело дуваяс потерпи немного умолял маленький фрол бегая вокруг великана с минута на минуту покажется перестань мельтешить отйди за спину да подальше а что уже срубил